Но я знаю, что все, что я пишу верхушечной галопом, для вас изнутри важно. Это круг ваших чувств и размышлений и великой вашей неудовлетворенности. Я очень люблю вас такой, какой знаю, а знаю я вас лучше, чем вы сами себя знаете. Пока. Письма пронзали. открывали подтекст существования, строили душу, и звездная твердь представлялась прочнее земной. Сумасшедшее чувство волнения от писем Александра Осиповича выталкивало из барака, тесными оказывались и его стены, и зона. В спрессованности строк воздуха было больше, чем в кубатуре всего, что знало до этого». Творческая суть человека — все в ней. Она п р и л о ж и м о й к личной жизни к быту, и просто к восприятию. «Спасение», — твердила я про себя, — «эта карта из замка Ив. Клад зарыт именно тут». ж о г стыд за с у ж д е н и е о м с к о м Я теперь иначе видела двоих, отъединенных от мира людей, шепотом разговаривавших друг с другом. Начинала понимать, что метр земли, на которую мски прилаживает сидение для смертельно больной женщины, не только их судьба, но и достоинство личности, зримая глубина сотворенной ими самими жизни, о чем миру с их точки зрения незачем знать». Мое дитя колотило ножками, я задыхалась, после рабочего дня заставляла себя ходить сама, врачам я не нравилась. Через начальника санчасти Филипп пытался отхлопотать для меня более легкую работу, но я знала, надо как все. Каким-то образом в этой формуле мерзкое уживалось со справедливым. Неожиданно меня вызвали во второй отдел. Меня разыскивала по лагерям Вера Николаевна Саранцева, друг по внутренней тюрьме НКВД во Фрунзе и Джангишгирскому лагерю. Ни родственники нет, друг по тюремной камере. Есть величие дружбы, н а ч а в ш и е с я в тюрьме». Началась наша с в е р о Николаевной переписка, продлившаяся затем тридцать лет. Веру Николаевну все-таки освободили. В общей сложности она просидела чуть больше года. Конечно же, ее не имели права тогда этапировать в Нижний Тагил. Решение о ее освобождении шло за ней следом. п л у т а л о задерживалась, а ее мытарили по пересылкам. Воля допустила ее до себя не сразу. При освобождении объявили, что даже оправданной ей нельзя жить во Фрунзе. Место жительством определили Казанлинск. Там не брали на работу. Она подробно описывала, как жила впроголодь, перебиваясь случайными заработками и питаясь арбузными корками».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 Во ф р у н з а Вера Николаевна навестила Барбару Ионовну. Рассказала ей о нашем знакомстве и встрече в Джангиджирском лагере. Не знаю, о чем она еще поведала ей, но Барбара Ионовна стала часто писать мне, и письма ее раз от раза становились все теплее и задушевнее. Она просила простить ее за несправедливость и черствость. Писала, что я очень хорошая, что гораздо ближе и роднее...